Он начинал отдавать в себя отчёт, сколько скорбности и, может быть, даже тайной неутолённости скрывалось под сладостными звуками этой фразы, и всё же она не причиняла ему никакой боли. Какое ему было дело, что фраза говорила о хрупкости и мимолётности любви, если его любовь была так сильна. Он играл печалью, источаемой ею, он чувствовал, что она проносится над ним,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 Когда портрет её был мысленно нарисован таким образом водяными красками в манере 15 века на стене Сикстинской капеллы, сознание, что несмотря на это, она остаётся здесь под лираялем в настоящий момент, доступная для поцелуев, для объятий, сознание её материальности, её живого присутствия до такой степени объяло его, Что с помутившимися глазами, со стиснутыми челюстями, как бы готовый пожрать её, он набрасывался на эту девушку Баттечелли и начинал яростно целовать и кусать её щёки. Затем, покинув её и часто снова возвращаясь, чтобы ещё раз поцеловать её, потому что он позабыл унести с собой в своей памяти